ГОСТИ. Были у нас гости. Горвиц с Голицыным. Закатили по этому случаю пир на весь мир. Даже пельмени лепили с Ниной. Было весело, оживленно. Нина такими глазами смотрела на Горвица, что я боялась, как бы не испепелила мужа. На ночевку они поставили себе отдельную палаточку. Голицын ночевал у нас на месте Нины. Если это можно... называть ночевкой, поскольку застолье закончилось с рассветом. К полудню проводили гостей, и вселенская тишина снова спустилась к подножию батька. Весь следующий день обсуждали с Ниной это событие, весело смеясь и радуясь ему. Но не обошлось без ложки дегтя. Моя наставница обозвала меня кокеткой. С чего бы это? Наверное, я слишком явно радовалась горвицу, который завораживает меня умением говорить и держать себя в обществе. Санька и встретились просто, даже не обмолвившись, что знакомы. В природе настоящее цветение, ирисы на подступах к ручью в мой рост буквально заглядывают в глаза, когда идешь умываться. 3 августа 1972 года. Якутия.